Руслан был уверен, что к утру мать остынет, но когда на следующий день Ольга Андреевна не произнесла в его адрес ни слова, и даже взглядом не удостоила, он понял, что дело плохо. С Яной мать была приветливой и любезной, но сына для нее словно вообще не существовало. В тот же день Руслан с Яной уехали из камыша. Сразу же после майских праздников они подали заявление в ЗАГС. Регистрацию брака им назначили на конец июля, о чем Руслан, конечно же, поставил мать в известность. Ольга Андреевна говорила с ним по телефону сухо, сдержанно поздравила и положила трубку. Точно таким же деревянно сухим тоном она разговаривала с ним на протяжении последующих двух месяцев. За несколько дней до свадьбы Руслан позвонил матери, пригласил на торжество, но Ольга Андреевна ничего не обещала, уклончиво заявив, что не очень хорошо себя чувствует. Накануне он позвонил снова и снова услышал такой же холодный голос и такой же невыразительный ответ. «За два с лишним месяца мать так и не простила его». Руслан ни минуты не сомневался в том, что интуитивно угадал истинное положение вещей, потому мать и взбесилась. Конечно, ошибкой было говорить с ней так резко и откровенно, мать все-таки, но по сути он безусловно прав. Бахтин был предупрежден, именно поэтому Руслану не удалось найти ни одного свидетеля, который рассказал бы что-нибудь существенное, но ничего». Есть еще списки убитых и пропавших без вести, если, конечно, проинформированный матерью Бахтин заранее не побеспокоился о том, чтобы карточка с именем его первой жертвы не была изъята из картотеки информационного центра. Если же так, то... Что ж, и тут есть поле для поиска. Узнать полный перечень сотрудников информационного центра областного управления внутренних дел, работавших там с 1990 по 1997 год, и постараться выяснить, не был ли кто из них знаком с Бахтиным. Возможности выяснить правду всегда есть, руки опускать рано. Жаль только, что Яна переживает из-за матери, расстроилась ужасно, узнав, что Ольга Андреевна, скорее всего, не приедет на свадьбу. — Нехорошее это дело, когда семейная жизнь начинается с конфликта с родителями, — огорченно повторяла девушка. — Русик, тебе надо помириться с мамой. — Но я-то что могу сделать? — разводил руками Руслан. — Я ей регулярно звоню, делаю вид, что ничего не произошло, никакой ссоры не было, она не хочет со мной разговаривать. — Что ты мне предлагаешь? чтобы я в ноги упал и голову пеплом посыпал? — Что-то вроде этого. Тебе надо как-то покаяться, что ли, и попросить прощения. Ну уж нет, твердо отказывался Руслан. Каяться я не собираюсь. Я сказал правду, а если моей матушке эта правда пришла с не по вкусу, то тут я ничего уж поделать не могу. Утром, в день свадьбы, я уже не предлагала ему покаяться перед матью. Только горестно вздыхала. выражала надежду на то, что Ольга Андреевна окажется способной подняться над конфликтом и все-таки приехать на бракосчитание сына. Руслан этих надежд не разделял. И оказался прав. Когда без двадцати одиннадцать они с Яной вышли из машины возле ЗАГСа, среди встречающей его толпы Ольги Андреевны не было. Яна В белом воздушном, шитом собственноручно платье, и Руслан в новом темном костюме в сопровождении друзей и родителей новобрачной чинно проследовали в зал торжественной регистрации браков. Наталья. Алешка-таки не набрал нужное количество баллов и по конкурсу не прошел. «Ничего страшного», — успокаивал ее Андрей, — «пусть поступает на платное отделение». Там вообще экзаменов сдавать не нужно, только собеседование пройти и тестирование. Но это же безумно дорого, Андрюша. Никогда не жалей денег, которые вкладываешь в здоровье и в образование, — смеялся Ганелин. Это все потом окупится. Алеша подал документы на платное отделение, прошел тестирование и ждал собеседования. Наташа заметно успокоилась. Ей казалось, что уже ничего плохого случиться не может. Мальчик наверняка поступит и будет учиться в престижном вузе, имеющем государственную аккредитацию, что немаловажно в наше смутное время, когда расплодилось огромное количество частных лавочек, гордо именующих себя академиями и институтами, а на поверку выдающих по окончании такие дипломы, которые нигде не принимаются и не котируются. Наташа утром проводила Андрея на работу и села читать сценарий. После того, как соседи получили такие высокие рейтинги, Валентин Южаков предложил ей взяться за следующий сериал. «Мы начинаем три новых проекта», — возбужденно говорил он. «Один детективный сериал по книгам известного писателя со сквозным героем, серий на 30, второй по оригинальному сценарию из современной жизни и третий — экранизацию исторического романа». Оригинальный сценарий уже есть, правда, совсем сырой, Но история неплохая. По экранизациям пока только синопсисы. потому ты можешь прочесть первоисточники. Тебе, Натаха, как всегда, предоставляется право первой ночи. Можешь выбирать, за какой сериал возьмешь. За детектив точно не возьмусь, — сразу же ответила Наташа. А остальные два посмотрю. — Да ты не отказывайся от детектива, — уговаривал Южаков, возглавлявший на телеканале кинопроизводство. — Это сегодня самое рейтинговое кино. Все смотрят. — Валя... «При чем тут рейтинги? Я умею снимать про человеческие чувства, а детектив — совсем другой жанр, требующий совсем других способностей. Я не смогу сделать его хорошо». «Ерунду не пари!» — без тени сомнения отмахнулся от ее аргументов кюжаков. «Вот тебе три папочки, иди домой и все внимательно прочти». Наташа добросовестно читала. Начала со сценария детективного сериала и почти сразу поняла, что снимать это не станет ни с какие блага. Правда, была вероятность скверной работы сценариста. Поэтому она специально сбегала в дом книги на Новом Арбате и купила два романа именитого писателя и исчисла тех, которых предполагала сакронизировать. Терпеливо прочла их с карандашом в руках, делая на полях пометки, и то и дело сверяясь с синопсисом и, перевернув последнюю страницу, утвердилась во мнении, что эта работа точно не для нее. Ей в этом сюжете делать нечего. Одни события, факты, драки, погони — и разоблачения ни тебе любви, ни драматических переживаний, ни страстей, ни сложных отношений. Наученные опытом к сценарию экранизации исторического романа, она приступила только после прочтения самого романа. Вот тут ей было где развернуться. Тайные интриги, внешне немотивированные поступки, в основе которых лежали сильные страсти, личные драмы, Конфликты нравственных устоев, простолюдина с дворянской моралью. Синопсис, правда, ей не понравился, в нем просматривался слишком сильный акцент на действия, а все то, что было так интересно, Наташа оставалась за бортом. Но это не беда, это пока только сценарий, черновой сценарий, а не готовый и утвержденный.